«Асанна!» «Асанна?» «Нет. Лучше Иуда ляжет на землю». «Нет. Лучше лежа на земле и ляская зубами, как собака, он будет высматривать и ждать, пока не поднимутся все те. Но что случилось с временем?»